Глава 4. Город в эпоху двух царств. «Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, вселюбящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, всесетовавшие о нем». Исаия, глава 66, стих 10. Иерусалим — это история мира, и даже больше. Это история неба и земли. Бенджамин Д'Израэлли, Танкрет или Новый Крестовый Поход. Соломон вступил на престол около 967 года до нашей эры и правил примерно 40 лет. При нем объединенная монархия становилась все более могущественной. Если верить Библии, эпохи Давида и Соломона ознаменовали золотой век в истории иудеи и Израиля. Это было время беспрецедентного процветания. Двенадцать колен Израилевых, десять на севере и два на юге, состоявшие из потомков 12 сыновей Иакова, теперь представляли собой грозную силу в регионе. А Иерусалим, их столица, превратился в важный административный центр. Но власть и благополучие длились недолго. После смерти Соломона череда царей, включая членов рода Давида, правила землями Иудеи и Израиля в течение следующих 400 лет. Как записано в Ветхозаветной Третьей книге царств, те годы изобиловали междоусобицами и катастрофами. После кончины царя Соломона престол унаследовал его сын Рваам. Однако новоиспеченному монарху не следовало ожидать мира и спокойствия. Когда северные племена узнали, что Рваам намерен увеличить гнетущие налоги, введенные еще Соломоном, они взбунтовались и призвали своего государя. Это произошло примерно в 932-928 годах до нашей эры. Им был Ирваам, опальный чиновник, прежде надзиравший за рабочими. Пророк Ахия обещал ему царствование над десятью коленами. Третья книга Царств, глава 11, стих 28-40. Обеспокоенный Соломон хотел убить Ирваама, но тот бежал в Египет и жил там под покровительством фараона Шешенка до самой смерти царя. Затем Иеровам вернулся в Израиль, возглавил мятежные северные племена и выбрал своей столицей город Сихем. Сейчас библейский Сихем ассоциируется со Шхемом, наблусом, городом на западном берегу реки Иордан. Объединенная монархия распалась на северное израильское царство и Иудейское царство. Иногда их называют просто Северным и Южным. Первым из Сихема руководил Иеровам I, вторым из Иерусалима правил Рваам, Почти все правители Иудеи происходили из дома Давида. Ирвам I изменил религиозные приоритеты государства. Живя при дворе фараона, он видел, как египтяне поклоняются Апису, священному быку, и велел отлить из золота двух тельцов, подобных тому, какого изготовили евреи, скитавшиеся по пустыне, пока Моисей находился на горе Синай. Золотой телец исторически олицетворял вероотступничество еврейского народа. Но Ирва руководствовался сугубо практическими соображениями. Он пытался перебить духовное влияние Иерусалима и отвадить подданных от посещения Иерусалимского храма. Монарх обустроил капище в Дане и Вефиле, на северной и южной границе Северного Израильского царства, а также установил собственные обряды жертвоприношения и праздники. Третья книга царств, глава 12, стих 26-33. Летописцы прозвали эти операции грехом Ирваама. Впрочем, надежды царя не оправдались. Многие представители северных племен бежали от религиозных извращений, язычества и ереси в Иерусалим к Рвааму. Согласно Библии, они бросали свое имущество, дома и земельные наделы и перебирались в Иудею. Среди них были священнослужители, ибо оставил их ирвам и сыновья его от священства Господня, и поставил у себя жрецов к высотам, и к козлам, и к тельцам, которых он сделал. Второй паралипоменон, глава 11, стих 14-15. Вслед за священниками в Иерусалим устремились и другие евреи, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева,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 Третья книга царств, глава 14, стих 23-24. Все это привело к ужасным последствиям для обоих царств, и вскоре первая из череды катастроф обрушилась на Древний Израиль. На пятом году царствования Раваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа с тысячью и двумя стами колесниц и шестьюдесятью тысячами всадников, и не было числа народу, который пришел с ним из Египта, Ливиянам, Сукхитам и Ефиоплянам, повествует Ветхий Завет. второй Паралипоменон, глава 12, стих 2-3. Далее отмечается, что фараон пришел в Иерусалим и взял сокровища Дома Господня и сокровища Дома Царского. Все взял он. Второй пролипоменон, глава 12, стих 9. Библейский Сусаким, иногда его именуют Шишаком, это, скорее всего, Шешенг I, монарх из числа потомков ливийских наемников, основавший 22-ю династию Египта. Поход сусакима Шешенко в Ханаан лег в основу первого фильма про археолога и искателя приключений Индиану Джонса «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега» 1981 год. Его сюжет предполагает, что фараон увез из Иерусалима не только сокровища храма, но и ковчег Завета, хотя никаких исторических свидетельств тому нет. Названия населенных пунктов, захваченных Шешенком, высечены на стенах Карнакского храма, что недалеко от Луксора. Но Иерусалим там не упоминается. Согласно надписи около 925 года до нашей эры, фараон нападал на хананские города на юге, севере и прибрежных равнинах, однако большинство из них располагалось не в Иудее, а в северном Израильском царстве, либо в южной части Негева. Негев пустыня, занимающая около 60 процентов территории Израиля. К тому же библейское повествование не подтверждается иными источниками, поэтому вопрос о египетском завоевании Иерусалима до сих пор обсуждается. Некоторые исследователи принимают рассказ о разграблении Шашенком города, но, по мнению других, в эту историю нельзя верить. Фрагмент надписи, обнаруженный в Карнаке, может указывать на восстание в Сирии и Палестине, происходившее в конце X века до нашей эры. Вероятно, иудейский царь Рваам попросил фараона помочь навести порядок в его землях, а богатство Иерусалима были платой египтянам за оказанные услуги. Не исключено и то, что армия Шешенка остановилась на городских окраинах, и Рваам откупился от врагов, тем самым сохранив столицу целой и невредимой, но фактически разорив ее. Интересно, что еще до всех этих злоключений Рваам построил оборонительные сооружения на западе, юге и востоке иудеи. Второй Паралипоменон, глава 11, стих 5-12, но, видимо, они не выдержали первого же испытания. При этом царь отказался возводить укрепления на севере, ибо надеялся когда-нибудь вернуть северные племена в состав своего государства. С момента раскола объединенной монархии и в последующие 200 лет северное израильское царство и Иудейское царство часто конфликтовали. Их судьбы были неразрывно связаны, а история взаимоотношений пестрела эпизодами вражды и боевых действий, особенно в пограничной зоне к северу от Иерусалима. И война была между Раваамом и Иераваамом во все дни жизни их. Третья книга царств, глава 15, стих 6. И были войны у Раваама с Иераваамом во все дни. Второй паралипоменон, глава 12, стих 15. Оба государства считали контроль над приграничным регионом критически важным, споры и междоусобицы продолжались из поколения в поколение, и со временем город утратил былое значение для подавляющего большинства евреев. Святость и возвышенность Иерусалима затмили взаимные обиды и претензии Израиля и Иудеи, а также алчность и жестокосердие их правителей. Приемник Раваама, иудейский царь Авия, продолжил дело отца и тоже сражался с Иераваамом, но северные монахи не остались в долгу. В ix 8 веках до эры они не раз атаковали Иерусалим. Сообщения о нападениях на Иерусалим известны только из Ветхого Завета и не подтверждены другими источниками. Первое нападение было совершено Ваасой, правителем Израиля, который двинулся на Иудею и добрался до Иерусалима приблизительно в 875 году до нашей эры. В ответ Аса, царь Иудеи, заключил союз с владыкой Арама Венададом, бархададом II, подкупив его сокровищами Дома Господня и Дома Царского, третья книга Царств, глава 15, стих 18, и попросив вторгнуться в Израиль. Винодат с радостью исполнил щедро оплаченную просьбу. Второй агрессор, арамейский, сирийский царь Азаил, сын Бархадада II, тоже пришел с севера. Библейские авторы рассматривали его как орудие божественного наказания за грехи Израильского царства. Азаил захватил часть Израиля примерно в 841 году до нашей эры и через несколько лет пригрозил осадить Иерусалим, но иудейский монарх Иоас, подобно своим предшественникам, надеялся умилостивить грозного завоевателя и прислал ему храмовые сокровища. Впрочем, от взятки не было толку. Иерусалим подвергся нападению, а Иоаса убили в результате дворцового переворота». Ветхий Завет рассказывает еще об одном Иоасе, царе Израиля, а не иудее, который разрушил оборонительные стены Иерусалима. Тогда храм был опять разграблен. Это случилось около 785 года до нашей эры при иудейском правителе Амасии. Его наследник Озия всерьез озаботился безопасностью города и принялся укреплять Иерусалим, опасаясь вторжения нового потенциального врага, набиравшего силу, ассирийской империи. Озия возвел дополнительные башни, поставил на них баллисты и катапульты для метания стрел и больших камней, второй паралипоменон, глава 26, стих 15, а также собрал внушительное и хорошо оснащенное войско. Атаковали ли в итоге Иерусалим ассирийцы, неизвестно. Иными словами, соперничество Израиля и Иудеи протекало напряженно и при активном участии других государств. Сперва Израиль являлся доминирующей силой с большей территорией многочисленным населением, Он богател и мог похвастаться плодородной почвой и мягким климатом, в отличие от засушливой иудеи, которая оставалась довольно бедной. Новый золотой век начался для израильского царства где-то между 9-8 веками до нашей эры. Около 853 года до нашей эры оно было вполне могущественным, чтобы сопротивляться ассирийской империи, которая быстро расширялась, захватывая земли к западу от Месопотамии. Но процветание длилось недолго, ибо народ Израиля отпал от благодати. Принимая иноземных женщин и чужих богов, израильтяне отказывались от завета с единым истинным Богом. Они возвели алтари и капища, возродили идолопоклонство. Тот факт, что очередной царь, порочный Ахав, взял в жены финикийскую царевну-язычницу Изавель, говорил о заметной перемене нравов к худшему. Изавель один из главных отрицательных персонажей Библии. Она изображается как коварная интриганка, развратница и деспотическое чудовище. Ахав под ее влиянием дошел до того, что стал служить и поклоняться Ваалу, Ваал-Баал, божество вассиро-вавилонской мифологии, почитавшееся в Финикии, Ханаане и Сирии, как громовержец, бог плодородия, вод, войны, неба, солнце. Чем погубил свою душу? Третья книга царств, глава 16, стих 31-33. В Ветхом Завете грехи искупаются кровью, страданиями, разрушениями. Поэтому Израиль погрузился в хаос и погряз в жестоких распрях, которые порой затрагивали и Иудею. Ереси, одобряемые при Ахаве, неистово обличал порог Илия, наверное, важнейший религиозный деятель в истории Израиля после Моисея. Дед Ахава Амри основал новую столицу северного израильского царства Шумрон, Самарию, и с первой половины IX века до н.э. именно она конкурировала с Иерусалимом. По словам Иосифа Флавия, Ахав в своем нечестии нисколько не отличался от предыдущих царей, подражая им в злодеяниях и глумлениям над Всевышним. Будучи ревностным поборником чистоты веры, Илия критиковал идолопоклонство и отступничество венценосной читы. Пророк совершил множество чудес, дабы переубедить Ахава и наставить его на путь истины. Например, запечатал небеса, лишив Израиль дождей на несколько лет. Это спровоцировало страшный голод, и согласно замыслу Илии, израильтяне должны были раскаяться и вернуться к соблюдению Божьих заповедей. Спустя некоторое время пророк распечатал небеса, победил жрецов Ваала в состязании на горе Кармель. Горный хребет на северо-западе Израиля, на северо-западе хребта находится город Хайфа, и собственноручно казнил их. Разъяренная царица Изавель поклялась убить Лию, но тот бежал в пустыню. Примечательно, что пророк не отправился в Иерусалим. Вероятно, для столь праведного человека этот город уже не имел прежнего сакрального значения. Дочь Ахавы и Изавели, Гафолия, была выдана замуж за иудейского царя Иорама, чтобы улучшить отношения между Израилем и Иудеей. Прожив всю жизнь под влиянием ваализма, злая Гафолия ввела поклонение ваалу в Иерусалиме и использовала все принадлежности храма для отправления языческих культов. Вообще, оба израильских царства успешно переняли ханаанские религиозные практики. Еврейские пророки осуждали аммонитян за служение Малоху, маавитян за детские жертвоприношения изрыгающему огонь Хамосу, а филистимлян за веру в Дагона. Но пророки также упрекали своих соплеменников в том, что они почитали чужих богов, отрекаясь от монотеизма. Плодородие являлось доминирующим мотивом в ханаанском искусстве. Фигурки и статуэтки IX-VIII веков до нашей эры, найденные в Иерусалиме, часто имеют гипертрофированные сексуальные черты. Ритуальная проституция была поразительно груба. Так в ханаанских храмах имелись комнаты, где девушки теряли невинность с незнакомцами, принося тем самым жертву богине плодородия. Пророки постоянно, но не слишком успешно увещевали евреев сторониться подобных мерзостей и извращений. В районе современного Иерусалима лежит долина Еннома (Хином), которая является символом судного дня в иудаизме и христианстве. От ее названия произошло выражение «гиена огненная». В древности евреи сжигали здесь мусор и мертвых животных, а также проводили языческие обряды. Позже долина превратилась в свалку. Смрад и ассоциации, связанные с огнем, сделали Хином символом ада. Долина начинается от улицы Кинг-Джордж в центре Иерусалима, огибает стены старого города, пересекает иудейскую пустыню и выходит к Мертвому морю. Помимо продвижения ваализма, Гафолия истребила все царское племя Иудей, 2 Паралипоменон, глава 22 стих 10, то есть потомков Давида мужского пола. Спасся только маленький Иоас, внук Иорама первосвященник Иодай спрятал ребенка в храме и укрывал там шесть лет, пока сумасбродная царица находилась у власти. Правление Гафолии завершилось трагически, но предсказуемо. По наущению Иодая с ней расправились истинно верующие евреи, которые еще оставались в городе. Династия Давида была восстановлена, юный Иоас возведен на престол, а жрецы и капище Ваала уничтожены. Новоиспеченный монарх и народ торжественно обещали повиноваться Богу. Иоас отремонтировал храм и хранил верность Господу до самой смерти Иодая, но затем впал в грех и даже убил сына своего спасителя. Несколько позже Иоаса постигла аналогичная участь от рук собственных слуг в дворцовой спальне. Многие драматические события в истории Древнего Израиля обусловлены контактами со Сирией, Название Ассирия образовано от наименования ее первой столицы Ашура, возведенной на берегу Тигра, к югу от Ниневии и Немруда. Центр Ассирийского царства располагался в северной Месопотамии, ныне территория Ирака. Главные города были построены вдоль верхнего Тигра и у подножия горной цепи Загрос, которая отделяет междуречие от Иранского Нагорья. Ассирия превратилась в империю на закате второго тысячелетия до нашей эры. По легенде к 1600 году до нашей эры ассирийский царь Тиглатпаласар I 28 раз переправлялся через Евфрат, чтобы дать отпор арамеям, регулярно атаковавшим его владения. Далее последовал период упадка Ассирии. Но к 911 году до нашей эры Адат-Нирари II положил конец смуте, осуществил реформы, и началась новоассирийская эпоха. Расширяясь, Ассирия соприкасалась с людьми и местами, упомянутыми в Библии. Ашур-Нациропал II, внук Адад-Нерари II, успешно вел захватнические войны. И в 859 году до нашей эры его сын Салманасар III обратил взор на Запад. Более десятка государств Леванта образовали антиассирийскую коалицию. К ней примкнули финикийцы, арамеи, аманитяне, египтяне, израильтяне и арабы, едва появившиеся на исторической сцене. В 853 году до нашей эры враги встретились у селения Каркар на севере Сирии – Исход битвы доподлинно неизвестен, но в ней участвовало наибольшее число правителей, чем в каком-либо из предыдущих сражений. Тем не менее, продвижение ассирийцев в Левант было временно приостановлено. Впрочем, ассирийская армия и так сеяла ужас по всему Древнему Ближнему Востоку. Ассирийцы славились невероятной жестокостью и слыли мастерами пыток. Они складывали пирамиды из отрубленных вражеских голов, отрезали побежденным носы и уши, вырывали языки, выкалывали глаза и сдирали кожу с еще живых неприятелей. По улицам Ниневии, второй самой знаменитой ассирийской столицы, прозванной городом Крови, маршировали толпы униженных пленников, обращенных в рабство. Великий завоеватель Тиглот-Паласар III, правивший в 745-727 годах до нашей эры, захватывал все новые и новые земли и присоединял их к своим владениям. Именно он запустил систематическую политику ассимиляции целых племен и даже народов, переселяя жителей покоренных стран и регионов в разные провинции Ассирийской империи. Возвращение ассирийцев в Ханан было лишь вопросом времени. Поэтому в 730-х годах до нашей эры арамейский царь Резон II, Библия называет его Рецином, и израильский повелитель Факей решили опять сформировать антиассирийскую коалицию. Иудейский монарх Иоахас не примкнул к этому союзу по рекомендации пророка Исаии, и тогда Рецин с Факеем задумали осадить Иерусалим и свергнуть Иоахаза. Исаия предостерег царя от союза с Ассирией, но, вопреки совету, отчаявшийся Иоахас обратился за помощью к Тиглот-Паласару III и, по традиции, опустошил сокровищницу храма, дабы уплатить необходимую взятку. Возможно, это была не взятка, а дань. По крайней мере, так она упоминается в ассирийских каменных надписях, найденных в Немруде. Тиглат паласар III с радостью откликнулся на предложение Иоахаза, взял несколько израильских городов, а в 732 году до н.э. после продолжительной осады овладел арамейской столицей Дамаском и казнил Рицина. Устранение арамеев позволило Израилю при Иеровоаме II и Иудее при Озии реализовать самую масштабную экспансию в истории двух царств. Они объединились, дабы вернуть земли, захваченные еще Давидом и Соломоном, но утраченные после развала объединенной монархии. Озии удалось завладеть Идумеей и покорить почти всю Филистию. Иеравам II прорвался к Ефрату и Мертвому морю, затем, когда Ассирия втянулась в конфликты с государствами к северу и западу от своих границ, Израиль и Иудея вместе отвоевали Трансиорданию и в совокупности достигли размеров царства Давида. Иерусалим разросся на северо-запад, поглотив около 60 гектаров, что сделало его гораздо больше любого другого иудейского города того времени. Например, Лахиш, второй по величине иудейский город, занимал менее 9 гектаров. Победы на поле брани и территориальная экспансия возбудили у евреев гордыню и породили ложное чувство безопасности. Пророки бичевали моральные и духовные недостатки сородичей, голоса Амоса, Исаи и Михея звучали в Иудее и Израиле и предупреждали о зловещей угрозе со стороны Ассирии. Вместе с тем, Ассирия, судя по всему, обложила Северное израильское царство данью и не нападала, пока ей исправно платили. Таким образом, для ассирийцев Израиль был второстепенным, но надоедливым вассальным государством, лежащим в важной буферной зоне между Месопотамией и Египтом. Последний израильский царь Оси хотел сбросить ассирийское иго и попытался стравить две могущественные ближневосточные державы того времени – Египет и Ассирию – Вероятно, прельстившись обещаниями Египта, он не прислал требуемую дань Саламонасару V, сыну и наследнику Теглат-Паласара III. Реакция Салманасара была быстрой и смертоносной. Он осадил Шомрон, Самарию, столицу Северного царства, и через три года город пал. Ассирийцы начали депортировать израильтян. Так Салманассар поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Гозан и в городах Медийских. Четвертая книга царств, глава 17, стих 6. Вскоре после взятия Шимрона царь умер, и его преемник Саргон II продвинулся на юг вплоть до Иерусалима, продолжая дело старшего брата. «Я осаждал и покорил Самарию и увел как военную добычу 27 290 жителей», — гласит ассирийская летопись, повествующая о деяниях монарха. Кроме того, Саргон инициировал политику замещения населения, распорядившись привести в Израиль жителей других захваченных земель. Из Вавилона, из Куты, из Авы, из Ямафы, из Сипарваима, четвертая книга царств, глава 17, стих 24. Эти люди заменили изгнанные и рассеянные 10 еврейских племен Северного царства, которые с тех пор считаются потерянными коленами Израиля, и от которых никогда не было вестей, кроме анекдотических рассказов и маргинальных теорий о том, что в итоге от них произошли коренные американцы, валийцы, японцы или пуштуны. Гибель Израильского царства трактуется в Ветхом Завете как божественное возмездие за грехи, совершенные еврейским народом. Большая его часть сгинула, однако два колена Иуды и Вениамина по-прежнему населяли Иудею, которая повиновалась Ассирии, тем самым избежав разрушения. Итак, к 722 году до нашей эры Северное Израильское царство исчезло. Однако Южное Иудейское царство все еще существовало, и на закате VIII века до эры оно очнулось от оцепенения. Население Иерусалима увеличилось благодаря притоку беженцев из разоренного Израиля. Теперь вассальное государство и провинция Ассирийской империи окружали Иудею. И новый провидец Исаия твердил, что грядут очень тяжелые времена. Исаия был ключевым пророком эпохи Двух Царств. Он толковал прошлое Иерусалима, порицал его настоящее, открывал будущее. По велению Господа Исаия призывал горожан к покаянию и оплакивал глубину их падения. Как сделалась блудницу верная столица, исполненная правосудие? Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Исаия, глава 1, стих 21. Пророк сравнивал Иерусалим с Содомом, библейским городом, уничтоженным Богом за грехи его обитателей, и перечислял пороки и невзгоды, одолевшие Иерусалим. Вероотступничество, притеснение бедных богатыми, воровство, взяточничество, идолопоклонство, колдовство, гордыня, надменность, крах общественного порядка, преступность, беззаконие, насилие, дерзость против старших, безнравственность, пьянство, курение, разгульная жизнь – Исаия осуждал всех и вся, даже церемонии храма и священнослужителей, изображавших подобие религиозности, но лицемерных, имевших благочестивый вид и сердца, далекие от Господа. По словам предсказателя, все беды общества коренились в бедах некогда великого города, а евреи развратились настолько, что свернулись с пути праведности, пути Божьего, на путь нечестия и лжи, путь дьявола». Бог, чей храм стоял в Иерусалиме, использовал других для общения со своим избранным народом, а Сирия являлась лишь жезлом его гнева, посланного на евреев. Позже Навуходоносор, царь Вавилонский, был отправлен к иерусалимцам, дабы совершенно истребить их, сделать их ужасом и посмеянием и вечным запустением. Книга пророка Еремии, глава 27, стих 6. «Но однажды народ, ходящий во тьме, увидит свет великий» Исаия, глава 9, стих 2. «Ибо не все племена Израиля потеряны, и колено Иуды не полностью уничтожено. Мессия, духовный лидер, идеальный царь и потомок Давида, великий человек и одновременно Бог, будет происходить из колена Иудина и родиться в земле Иерусалимской». Следуя традиции, Исаия пророчествовал не только о смерти, но и о надежде. Подобно другим предсказателям, он предупреждал о гибели и разрушении, но также говорил, что после изгнания придет восстановление и искупление, что Иерусалим непременно достигнет возвышенного статуса святого города, и гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Исаия, глава 2, стих 2-3.